Глава десятая. Авасарала. Она теперь не спала, а если и спала, то не высыпалась. Кровать в номере была губчатой, но не проминалась, как при нормальной гравитации, и оттого казалась и слишком мягкой, и слишком жесткой. Еще сон предполагает отдых. Отдыха больше не было. Закроешь глаза, и сознание опрокидывается, словно падает в звезды. Смертность, окна поставки, совещание по безопасности. Все, что заполняло так называемые «рабочие часы», заполняло и ночи. Во сне еще и терялась та невеликая связность, что была днем. Это походило не на сон, а на кататонию безумца. И спустя несколько часов она возвращалась в сознание, чтобы продержаться еще 18 или 20 часов и снова провалиться. Дерьмово, но надо было работать, и она работала. Хоть душ приняла. «Похоже, Бобби Драпер не дала Холдену запороть дело», — заметила она, вытирая волосы. Номер был освещен мягкой синевой, похожей на предвестие рассвета. Понятно, теперь на земле рассветы выглядели иначе. Это было похоже на прежние. «Девочка мне нравится. Я за нее беспокоюсь». Она слишком долго просидела за столом. Это не по ней. Она перебрала взглядом Сари в гардеробе, пробежалась пальцами по ткани, послушала, как ткань шуршит под пальцами. Выбрала зеленое с отливами жучиных крылышек. Золотая вышивка по краю, поблескивая под фальшивым солнцем, создавала впечатление одновременно бодрости и власти. И к нему янтарное с нефритом ожерелье. Модно. «Человечество исходит на кровавый понос, а она должна думать, как будет выглядеть на совещании. Как трогательно!» Вслух она продолжала. «Сегодня пришли известия от Гиеса и Басрата. Их все считали погибшими, они отсиделись в какой-то норе под Юлийскими Альпами. Может, и не собрались бы показать нос, пока все не уладится, но ты же знаешь Аманду. Ей нигде не по вкусу, пока не найдутся свидетели, что ей лучше всех не понимаю, что ты в ней нашел». Она поздно спохватилась. Что-то огромное и опасное шевельнулось в сердце. Глубоко вздохнув, прикусив губу, она снова занялась склад комиссари. «Справимся со свободным флотом, и нам придется думать об эмиграции. На Земле никто оставаться не захочет. Тогда и я смогу улететь. Отдыхать на берегу какого-нибудь инопланетного океана — и не считать себя в ответе за каждую волну прибоя. Марсу ни за что не выкрутиться. Смит храбрится, но он не премьер-министр, а сиделка при своей умирающей республике. Когда мне кажется, что у меня дела плохи, стоит только посидеть с ним за выпивкой. О чем-то она говорила уже не раз, с небольшими вариациями. Что-то было новостью. Сводки с поверхности, данные с разведывательных зондов над Венерой от тайных агентов на Епете, Церере и Палладе. На фоне свободного флота АВП представлялся умеренным и здравомыслящим. И Фреда Джонсона еще можно было использовать для связи с теми анклавами в поясе, где понимали, как опасен Марку и Нарос, и насколько опаснее он может стать в будущем. Видит Бог, от него не было добрых вестей. Но на каждую новость, на каждый невозвратный рывок секундной стрелки приходилось что-то из старого чему она возвращалась вновь и вновь, как перечитывают любимую книгу или стихотворение. Что-то, что она повторяла, потому что уже говорила это раньше. — Ты мне однажды читал про черные сосны, — продолжала она, откапывая в шкатулке ожерелье и золотые браслеты к вышивке на сари. Припоминаешь? Я запомнила только конец. Да-да, да-да, да-да-да-да, дорогу в рай мастили. Что-то про семена, которым, чтобы прорасти, нужен пожар. Я тогда сказала, что похоже на второкурсницу, изображающую глубокомыслие, чтобы подмазаться к дружку. Вот то стихотворение. Оно теперь не идет у меня из головы, а вспомнить тоже не могу. Раздражает. Браслеты скользнули на место. Ожерелье слишком легко лежало на ключицах. Она присела за стол, коснулась век карандашом, положила на счете гомеопатическую дозу румян. Никто не должен заметить, что она пользуется косметикой. Запах румян напомнил комнатку в Дании. Она там жила студенткой. Господи, куда только не заносят ее воспоминания. Закончив, она повернулась к ручному терминалу. Индикатор показывал, что запись еще идет. Она улыбнулась в камеру. «Приходится теперь носить маску. Смейся, смейся. Тебя еще не нашли, но я убеждаю себя, что найдут. Что если бы ты умер, я бы знала. Раз не знаю, значит, это неправда. Но это все труднее, любимый. И если ты вскоре не возвратишься, этих записей накопится столько, что ты отстанешь от меня на целый семестр». «Только семестров больше не будет», — подумала она, — «и курсов поэзии». Ничего не будет из того, что отличало ее жизнь от других до падения камней. И тут, как будто он был рядом, голос Арджуны прошептал в памяти. «Поэзия будет всегда». «Я люблю тебя», — сказала она в терминал. «И всегда буду любить. Даже...» Этого она еще не говорила, не позволяла себе подумать. «Все когда-нибудь случается в первый раз, и в последний раз тоже. Даже...» если тебя здесь нет. Остановив запись, она ликвидировала ущерб нанесенной косметике слезами и опустила голову, как актриса, готовящаяся выйти на сцену. А когда подняла глаза, они стали жесткими. Она послала Саиду запрос на связь, и он немедленно отозвался. Ждал. «Доброе утро, мадам секретарь! Пропустим эту фигню! Что нового сегодня в аду?» Через полчаса у вас встреча с Горманом Ли из научного отдела. Потом завтрак с премьер-министром Смитом. Интервью Карлу Степанову из стратегических докладов экономики Востока. А потом заседание комитета стратегии и реагирования. Это все даланчи, мадам. Степанов. Не тот ли кому три года назад дали Токеровскую премию за статью подошел Марага? Я могу проверить, мэм. Иди ты, Саид. Этого попробую отложить. Он тот самый, наверняка. «Мне, прежде чем с ним встречаться, надо поговорить с его женой», — ответила она. «Нельзя перенести на после обеда? Я найду время, мэм». «Будь добр. И позаботься, чтобы встреча была частной. Тошно все время под микроскопом. Вырасти у меня полип в жопе, я об этом узнаю из лимонд. Как скажете, мэм?» «Так скажу. Присылай карт, надо работать». Гормон Ли был худощав, в светло-каштановых волосах просматривалась седина, а зелень глаз, как догадывалось о вассорало, обеспечили косметологи. До Луны они не были знакомы. Он после падения камней взлетел выше уровня компетентности. И это сказывалось в подчеркнутой скромности и привычке откашливаться перед каждой фразой. «А те корабли, что э, пропали со связи, как правило, большой массы», — говорил он. Алеандр Стриж, Барбатана де Тубарао и Гармония укладываются в эту закономерность, хотя Каза отсул из нее выпадает. На Луне всегда была богато представлена наука. Здесь установили первый широкополосный телескоп, избавленный от атмосферных помех. Первую постоянную лунную базу военные поровну разделили со следователями. Но смена поколений оттеснила лунных ученых из первых рядов куда выдвинулись гнемет титан, япет, помоги им всем, Боже, феба. На Луне осталась администрация и детские научные проекты. Конференц-зал, где они беседовали, был выкрашен в серо-зеленый цвет, затуманившийся от многолетних чисток, и обставлен креслами из кожзама. — Мне в ваших словах слышится, что четкой закономерности нет, — заметила Авасарала. Герман Ли крепко сжал зубы и растерянно замахал руками. Есть закономерности. Сколько угодно закономерности. Все двигатели изготовлены в 20-месячный промежуток. Реакторная масса у всех Сатурна. Все пропали в момент, когда движение было напряженным. У всех в регистрационном коде имелась последовательность 4521. Если этого мало, могу найти еще столько же. Но что из этого имеет значение? Не от этого я не берусь сказать а какие нибудь из кораблей с последовательностью четыре пять два один добрались благополучно горман лиза фырчал как рассерженный хомячок а потом опустил глаза на монитор и покраснел джанета с гонемецкой регистрацией прошла между алелеандром и Гармонией. доложились с волтоном никаких проблем но А саралу позабавило что он всерьез проверил ее предположение «Можно сказать хотя бы, что цифры здесь вряд ли замешаны». «Да, мэм», — тявнул Гормон Ли. «Мэм, если продолжить сбор данных, я уверен, что на станции Медина есть отчеты по всем этим рейсам, а может и по другим. И еще, что касается тех, которые прошли нормально, если бы мы контролировали станцию Медина, — отрезала сарала многое было бы иначе. Наши друзья с Марс не объяснили, почему их пиратский флот так заинтересован во вратах Лаконии». «Нет даже подтверждения, что отбившиеся корабли ушли туда». А Вассарала поморщилась. «Сели коленки вместе после того, как их поимели. Типично для них. Поговорю со Смитом. Медину нам не взять, но к своим-то данным должны иметь полный доступ». «Спасибо, мэм». Это горман Ли сказал уже ей в спину. А Вассарала не тратила время зря. Движение помогало держаться. Давало ощущение, что действуешь, продвигаешься. Решаешь проблемы и ищешь решения, если решения существовали. На Луне просто не было марсианской инфраструктуры. Если не участвовал в совещаниях и не вел переписку с двенадцатиминутной минутной задержкой, премьер сидел в номере и слушал, как в новостях его клеймят идиотом, клоуном по халатности, позволившим продать флот Республики Конгресса террористам и пиратам. Ему даже не приходилось разгребать величайшую в мировой истории катастрофу, чтобы некогда было жалеть себя. Смит встретил ее в дверях. В простых песочного цвета слаксах, в белой рубашке без воротничка, рукава закатаны, он сошел бы за торговца или мелкого священнослужителя. Улыбался он с неизменно профессиональной теплотой и искренностью. Войдя, Авасарала огляделась. Никого, даже охраны нет. Действительно частная встреча. Очков в пользу Саида. Завтрак ждал их в столовой. Запеченные яйца, толстые тосты с маслом. А люди, которыми они правили, тем временем умирают. Еще она отметила полупустую бутылку вина на полу у дивана. Экран на стене, настроенный на развлекательный канал. Крутили слегка рискованную комедию трехгодичной давности. Голые Шананпо По и Лакаш Гедояд — Пытались укрыться одним пляжным полотенцем, не глядя друг на друга и не соприкоснувшись телами. В контексте фильма сцена могла быть смешной. Проследив ее взгляд, Смит выключил экран. «Смех», — заявил он, — «бальзам в тяжелые времена». «Надо будет попробовать», — отозвалась Авасарала. Он подвинул ей кресло, она не возразила. «У меня к вам несколько дел, но сперва...» Я понимаю, почему ваша разведслужба скрывает информацию о Дварте, но какого хрена придерживать сведения о кораблях, проглоченных вратами? Вы что, торговаться вздумали? Так мне кроме секс-услуг расплатиться нечем. Яйца хороши, заметил Смит. Яйца? Мне бы из них цыпленка выжить. Дайте сведения по пропавшим кораблям. Смит улыбнулся и закивал, словно выслушал ненавязчивую вежливую просьбу. Бледная мякоть белка по пути до рта брызнула золотом. Желток заляпал ему рубашку, но министр как будто не заметил. — Что такое? — спросила она. — Это вам придётся решать с моим преемником. Мне сегодня сообщили. Оппозиция выдвинула вот ум недоверие. К вечеру я лишусь поста. Авасаралов тянула в воздух и выпустила сквозь зубы. Молчание между ними говорило о многом, пока она его не нарушила. «Сарань!» «Они рассержены и напуганы, им нужен виноватый. Я напрашиваюсь на эту роль». «Эти яйца зарыгали меня всю! Кого они выдвигают?» Называли Оливию Лью и Чакая Нельсона. Но на самом деле будет Эмили Ричардс. А вассорала жевала яйцо, не разбирая вкуса. Ричардс — это неплохо. Во всяком случае, серьезный человек». Лью и Нельсон слишком погружены в прошлое Марса, к будущему они не готовы. Женщины Ричардс — хорошие политики. — Издавна. — Сочувствую, — сказала она. — Для вас это тяжело. — Политики — азартные игроки, — вздохнул Смит. — Мы ловим свой шанс, а мироздание решает по-своему. — Фигня, — подумала сарала Политики — лобные доли политического организма. Мироздание решает по-своему. Без него им будет лучше, только не сейчас. «У вас целый день», — сказала она. «Передайте мне эти сведения, пока не поздно». Крисин. «Что они вам сделают? Уволят? Ни хрена! Мне нужны данные для решения задачи. Если вас достанут, обеспечу убежище в сумасшедшем доме». Он засмеялся, откинулся назад. Метнул взгляд на погасший экран и снова на нее. А сарала заподозрила, что бутылка у дивана не первая. «Обещаете?» — как бы в шутку спросил он. Она улыбнулась. Комитет стратегического реагирования. Адмирал Пайсер и Саутер. Перис кантьер из гуманитарного развития времен Гааги. Майкл Хараку из аквакультуры. Барри Ли и Симон Гутьерес из движения и перевозок. Не назовешь командой мечты, но лучшее, что у нее осталось. Все собравшиеся за темным стеклянным столом выглядели такими же усталыми, как она. Хорошо, так и надо. «Марс!» — говорила Авасарала. «Смиту дают пинок под зад. Его сменит Эмили Ричардс. Я сейчас пытаюсь с ней связаться. Возможно, она будет более открыта, но полагаться на это не стоит. Что у вас?» Ли заговорил первым. От усталости он пришепетывал сильнее обычного, зато в глазах еще ярче светился острый ум. «Мы наладили вывоз беженцев из Африки и Европы. Сейчас сосредоточимся на Восточной Азии». «По ней не били», — напомнила Сарала. «Зато на них выпало больше всего пепла», — объяснил Ли. «Мои люди занимаются маршрутами и потребностями. Информация с грунта обрывочная». «Пояс?» — спросила она. «Пояс есть пояс», — ответил Пайсер. «Реакция в широком диапазоне. Ганимед сохраняет нейтралитет, но он полностью в сфере контроля свободного флота. Вероятно, предложимый защиту перешел бы к нам». АВП разделился. Открыто отмежевались от свободного флота только станция Тихо, станция Келса и Рея. Троян и Япет молчат, остальное — пояс. «Большей частью за свободный флот». Пока они сулят пищу, материалы и защиту, умеренным астерам трудно будет организоваться, даже если допустить, что они захотят». Саутер откашивался. Его высокий голос напоминал ей пение. «Мы раздраконили журнал связи лазурного дракона. Судя по нему, прямо сейчас на Церере проходит встреча высших представителей свободного флота. Нарос и четверо его капитанов. О чем совещаются?» Резко спросила Авасарала. «По-видимому, никому не известно, ответил Саутер. «Но существование второго судна-наводчика не подтверждается. Мы опознали семь крупных камней, движущихся сейчас к земле. Отслеживаем и готовы перехватить». То есть чека уже выдернута. Авасарала подалась вперед, прижала пальцы к губам. Мысли метались по солнечной системе. Станция Медина. Рея, отмежевавшаяся от свободного флота. Продовольствие и снабжение Ганимеда. Голодная смерть Земли. Марсианский флот, поделенный между таинственным Дуартом с его нелегальным свободным флотом и Смитом. То есть теперь Ричардс. Затерявшиеся колонии. АВП, подчиненные Фреду Джонсону и другие фракции, выпавшие из-под его влияния. Корабли колонистов, ставшие жертвами пиратского свободного флота. Станции и астероиды, наживающиеся на пиратстве. И пропавшие корабли. И похищенный образец протомолекулы. Мозг перебирал десятки вариантов. Перенаправить силы к станции тихо, чтобы ганимет осмелел. Или блокировать палладу, перерезав снабжение свободного флота или установить защищенную зону для колонистских кораблей, стремящихся отсюда в темноту. Тысячи разных путей. И ни про один не скажешь, куда приведет. Ошибись она, и рухнет даже то, что осталось. Но Марко и Нарос и его капитаны собрались в одном месте, а у нее есть свободные корабли. — Фортона любит смелых, так? — сказала она. — Нифига! «Давайте вернем себе Цереру».